Глава 31. Посвящение Кончились затяжные дожди и холодные туманы третьего месяца. В горы вернулось солнце. Казалось, цветет каждая травинка, каждый куст. Даже высоко в горах уже не оставалось сомнений, весна победила. Праздник всех духов Ирвульсон-Син отмечали по всей империи в ночь весеннего равноденствия. Разводили огромные костры, наряжались в красное и синее. Красный дарует земную силу, синий возносит дух к высям. Празднование начиналось на заре с ритуального омовения. Все жители тайного лагеря, 200 с лишним человек, собрались на пологом берегу ручья. В полной тишине выступили вперёд пятеро без одного дня хвараны, торжественно омочили руки и стопы. а вслед за ними с гиканьем и дикими воплями всей толпой кинулись в ледяную воду Нандо, которым полагалось омыться целиком с головой. Недалеко от лагеря над обрывом загоде соорудили огромные качели. Хотя обряд считался скорее женским или детским, оруженосцев от качелей было не оттащить. Нам до по шестеро забирались на доску и распевали песни, раскачивались до тех пор, Пока мир не начинал переворачиваться, небо и земля не угрожали поменяться местами. Взлёт, падение и снова взлёт. И уже паришь в облаках вместе с духами, а земля осталась где-то далеко внизу. Потом начались разные игры и соревнования: борьба, стрельба из лука, поединки на различном оружии от алебарды до гнулой тыквы. Значение этих игр было тоже ритуальным, ничего похожего на экзамен. В лагере придерживались древнего принципа воинского воспитания. Каждый юноша должен считать, что он лучший воин в стране, иначе из него вообще ничего не выйдет. А уж наставники позаботились о том, чтобы этот принцип не остался пустым звуком. Хвораны не участвовали в буйных забавах своих будущих гвардейцев. Для Нандо праздник закончится поздней ночью песнями и плясками у костров. А пятерых княжих детей ждёт посвящение. Когда зайдёт солнце, каждый из них поднимется на лысую гору, войдёт в страшный частокол и встретит там великого духа, своего личного духа-покровителя и хранителя. А выйдет ли потом, и если выйдет, то каким? Престарело было с распросами Кванхва. Но слова государственного святого только нагнали на подростка в страху. Какой дух может к вам прийти? Да какой угодно. Демон, природный дух, душа зверя, призрак покойного родственника, знаменитого полководца или даже императора. Вполне возможно, он пожелает вас вселиться или даже совсем захватить ваше тело. Это недопустимо. Дух должен стать вашим союзником и помощником, а не хозяином. Будущие хвараны вздыхали. А дух, интересно, знает, что он должен и чего не должен. Все завидовали Киму, его дару отпугивать нечисть и легко убивать её. "Ты-то, наверное, справишься", соскливо говорил Синай, Дон Лиу и Миг, которые как ни смешно, боялся посвящения больше всех. Ким отмалчивался. Он тоже боялся обряда, но совсем по другой причине. Вдруг к нему великий дух вообще не придёт. Накануне Ванхва перепугал его чуть не до обморока, с довольным видом заявив: "Наконец-то князь Вольгван ответил на моё письмо насчёт тебя". "Что же он написал?" трепеща спросил Ким. "Конечно, так не делается. Сначала надо было получить согласие семьи, а уж потом принимать тебя в лагерь". Тянул время Ванхва. "Не беспокойся". Князь ответил благосклонно. Он уже знает о бедах каменной иголки и рад, что ты нашёлся. Ким всегда мечтал стать хвараном, и если он по ошибке забрёл именно к вам, значит, такова его судьба. Это всяко лучше, чем монашествовать. Вот что он написал. Задал только один странный вопрос: "Не староват ли ты для хварана?" У Кима гора свалилась с плеч, и сразу посветлело на душе. Он уже и забыл какое-то счастье, когда у тебя есть семья. Как ла о тебе помнят, и твоя участь близким не безразлична. Если посвящение пройдёт благополучно, вы отправитесь в столицу в пятером, сказал Ванхва. Нет, в шестером. Шестой мне тут даром не нужен. Он намекал на Мисук. Ким держал обещание и не виделся с Феей, почти не виделся. Только издалека в толпе нандов вдруг мелькало знакомое лицо, посылало воздушный поцелуй и сразу пряталось за иллюзией. За исключением ночи накануне праздника, когда Мисук прокралась прямо в крылок, где спали братья. — Ой, глядите, небесная дева на лепестке лотоса! — пролепетал сон из сена и, глядя, как Мисук перелезает через перила веранды. Девушка мановением руки отправила его обратно в царство сновидения и прошипела. — Мотылек, просыпайся! Вскоре они уже сидели, прижавшись друг к другу на краю постели, и Мисук шептала ему на ухо. Хочу предупредить на всякий случай: не верь им. Кому? Этим великим духам на горе. Явиться может кто угодно. За гранью среднего мира всякой дряни хватает. Когда демон говорит смертному: "Я хочу стать твоим другом", значит, он хочет заполучить его целиком. Если сами предлагают, бери, но ничего не проси. Пообещать могут всё что угодно. А не знаю, что вы люди особенно цените, но выполнять и не подумают. Договоры со смертными в подземной канцелярии считаются недействительными. Ты не сдержал обещания Ким, раздался над ними ледяной голос Ванхва. Наставник, как всегда, словно возник из воздуха. Мисук вскочила и изящно поклонилась ему. Ким не виноват, я сама пришла. Разве я не могу напутствовать своего жениха и пожелать ему удачи перед испытанием? Мы просто поговорили, умоляюще добавил Ким. Ванхва был неумолим. Уходи, Фея. Мисук нежно поцеловала Кима, дерзко подмигнула Ванхва и удалилась. Чем ближе к ночи, тем торжественнее становились песни Нанда и тем тревожнее на сердце у пятерых хорана. Наконец зашло солнце, и в долине цветов распустились сотни огненных бутонов. Наступало время посвящения. С пением гимнов с факелами испытуемых проводили к чёрному торию. "Дальше вы пойдёте одни", сказал Ванхва. "Ким, ты первый. Смотри там, всех духов нам не распугай", шпнул ему в спину Синай, подбодрив его дружеским тычком в спину. Ким даже не почувствовал его. и на деревянных ногах шагнул в сырую темноту леса он не запомнил как поднялся на вершину как нашёл тропу настолько неважным это казалось перед тем что ожидало его на вершине и вот впереди забрежл лунный свет лес поредел и кончился небо мерцало мириадами звёзд созвездие небесного балдахина в это время года тусклое совершенно затмевал весенний дракон Вольный раскинувши над горами свой сияющий двенадцатизвёздный хвост. Впереди гостеприимно распахнутый чёрный провал частокола. Этой ночью Киму предстояло войти туда с пустыми руками. Ким глубоко вздохнул и вступил внутрь частокола. Лунный свет как будто сразу стал ярче. Стены огораживали пустое пространство, похожее на арену, мертвенно-белое. Ноги Кима утонули в глубоком песке, и на миг его окатило ужасом. А вдруг песок поглотит его с головой? Что же делать дальше? Ван Хва сказал «Войти, прочитать заклинание призывания и ждать». Ким остановился в самой середине, закрыл глаза и глубоко вдохнул, открывая душу навстречу созданиям трех миров. и почти сразу осознал себя стоящим на краю невероятного бездонного колодца, открытого во обе стороны, и в небо, и в преисподнюю. Куда ни глянь, вверх ли, под ноги, ото всюду подмигивает огненными глазами темнота. Правая рука Кимо сжалась, прося о мече, но он пришёл безоружим, одинокий, чудовищно маленький и жалкий здесь, у края бездны. На миг Ким ужаснулся своей наглости. — Прийти сюда и звать оттуда помощника либо союзника. Сейчас дунет из-под ног жаркий ветер, и крошечная фигурка полетит вверх тормашками в рдеющую глубину. Ким зажмурился до слез, пытаясь избавиться от мучительных видений, и скороговоркой проговорил заклинание, призывающее великого духа. А когда открыл глаза... То увидел, что перед ним кто-то стоит. "Здравствуй, мателёк", произнёс знакомый голос. "Давно не виделись". Ким на всякий случай поклонился, всматриваясь в светящийся призрак, который почему-то заговорил с ним на киримском диалекте. Через мгновение он понял, что призрак вовсе не светился. Это отражали лунный свет его великолепное белоснежное одеяние. Одежд такого кроя, пышных и многослойных, не носил никто в империи, но выглядели они поистину по-царски. На поясе духа висел длинный, чуть изогнутый меч без гарды в белых ножнах. Длинные волосы тоже были белыми, словно лебяжий пух. Лицо духа возраста не имело и выглядело безупречно прекрасным, кем подумал, что перед ним, пожалуй, непростой призрак. а один из богов, и ощутил прилив гордости. «Неужели ты меня не узнал?» — улыбаясь, спросил неизвестный бог. «Впрочем, я слишком многого от тебя хочу. Я и сам себя в последнее время узнаю с трудом. Помнишь доходягу, которого вы с головастиком нашли у ручья в Скорпионье долине, который не мог даже сам воды напиться, и ему приходилось подносить в ковше?» Кровь бросилась в лицо Кима. Мог ли он забыть такое? Как бы ни хотелось ему вычеркнуть из своей жизни время, проведённое у моккви сына, оно то и дело напоминало о себе, словно прошедшие годы не имели значения. Сначала таинственный посланник с синими киримскими глазами, потом месук, потом тошнотник и страшная весть о возвращении к Агеру, и наконец Сахимоти? Это ты? Киримский бог церемониально поклонился. Мой официальный титул Сахимоти-но-ками, как её носят. Белый дракон Тайхэо, третий правитель Небесной Заводи, бог-хранитель императорской династии Кирима. Какой какой династии? Ты не слышался. 400 лет назад Киримский архипелаг тоже был империей. Нынешняя империя велика настолько, что в человеческом языке ей нет даже имени. Была раза в 3 меньше и слабее, чем сейчас. Однако очень хотела стать большой и сильной. Керим же никогда не славился военными победами. Это было богатое и мирное государство, древнее и высокоразвитое, чьи императоры вели род от богов. Началась война, которая сейчас подаётся как восстание в одной из провинций. Со всех сторон в ней принимали участие боги и демоны. Как водяца врагам помогло предательство, и нынче предатели правят Киримом как наместники неименуемого. Кирим был побеждён и захвачен. Его боги низвергнуты, и сами их имена сначала запрещены, а потом и забыты. Я знаю эту историю, дед рассказывал. В бук хранитель династии, надо же, — изумленно повторил Ким, разглядывая Сахимоти. — Что-то плохо ты хранил эту династию. — Ты вправе меня упрекнуть, — кротко согласился тот. — Ведь ты ее наследник. — Что? — Твоя мать, принцесса Азора Инаги, известная как госпожа Ивовый цвет, принадлежала к этому славному роду. Ким не находил слов. — Откровение за откровением. — Откровение за откровением. Знаменитая наложница прошлого царствования, идеальная красавица, с которой и по сию пору сравнивали всех девушек империи, госпожа Ивовый цвет — его мать. Казалось, что она жила сто лет назад, или это вообще персонаж волшебной сказки? После того, как однажды она бесследно исчезла из дворца, пошли слухи, что она была феей. Верно, кого как не императора удостоить любовью Небесной Девы? Императора? Ким покрылся холодным потом. Это было уже слишком. Сахимоти, заметив его смятение, ехидно ухмыльнулся. А что касается отца, позволь дать тебе совет. Спроси у князя Вольфгвана, когда вернёшься в Санак. Он ответит лучше меня. Несколько мгновений оба молчали. Ким потрясённо обдумывал услышанное. Сахимоти наблюдал за ним. Теперь ты знаешь, почему к тебе пришёл именно я, а не какой-нибудь мелкий имперский демон, сказал он. Ну что? Принимаешь меня? Принимаю? Я предлагаю тебе стать твоим духом-хранителем, союзником и помощником, и надеюсь другом. Ким был готов согласиться. В этот миг он согласился бы на всё, что угодно, но последние слова Сахимоти пробудили в нём осторожность. Когда демон говорит: "Я хочу стать твоим другом", это означает, что он хочет заполучить тебя целиком, всплыло в его памяти. Конечно, Сахимоти и близко не походил на демона. К тому же, Ким уже имел с ним дело. Но предупреждение Мисук заставило Кима взглянуть на заманчивое предложение бога, чуть более взвешено. Союзником и помощником в чём? уточнил он. С возвращением твоего наследства, конечно. Ким снова не понял. Подумай о своей родине, мотылёк, кратчево заговорил Сахимоти. О несчастной стране, откуда тебя увезли ребёнком, а жалким униженным придатки в рождённой империи. которая стирает у смертных память и превращает своих рабов, что с тобой сейчас и делают. А стране, где под запретом всё: боги, история, даже родной язык. Полтысячи лет назад мы проиграли битву, но сейчас обстоятельства сложились так, что мы можем всё вернуть, да ещё и расцветаться с имперцами. Династия Ирана слабела, при дворе раскол, Не без моей помощи одна из сект просочилась в небесный город и приобрела огромное влияние на императора. Князья и сановники недовольны. Уже пошли разговоры о том, что Солнечная династия правит слишком долго, что, возможно, на утратила небесный мандат. Мне это всё не нравится, перебил его Ким. Даже если то, что ты говоришь, правда. Ты ведь подбиваешь меня поднять мятеж против императора. Вот именно. Разве ты не понимаешь, что я даже думать об этом не могу? Почему? Искренне удивился Сахимоти. Да ведь я не просто киримский мальчишка. Я теперь хваран войн императора. Скоро я принесу присягу небесному городу и не собираюсь её нарушать. Хвараны не бывают предателями. Правда? Разве став хвараном, ты не предал всё, чему тебя учили в монастыре Каменные Иголки? ким смутился. Об этом он предпочтал не думать. Это совсем другое дело. Так уж сложились обстоятельства. И потом Ван Хва говорил, что путь ветра и луны не противоречит. Запутавшись, он умолк. Обдумай всё это, как следует мотылёк, мягко сказал Сахимоти. Время ещё есть. Поговори с Вольганом, посети небесный город, полюбуйся на императора и его окружение. Потом мы вернемся к этому разговору. — Погоди, — спохватился Ким. — Ты что, хочешь уйти? А как же мое посвящение? Я прошел его или нет? Наверное, должен быть какой-то знак. — Надо бы смыться отсюда потихоньку, чтобы ты застрял в этих горах еще на год-два, — мечтательно произнес Сахимоти. — Ладно уж, я не мстительный. Все равно я хранитель твоего рода, хочешь ты этого или нет? — Да. Получи свой знак. Он вытянул из ножен меч и плавным движением описал в воздухе круг. Клинок, похожий на луч света, вспарол темноту, и из разреза хлынула густая синева. Только что над лысой горой в темноте горели звёзды. Теперь это грозное бушующее море, усеянное клочьями белой пены. Ким успел увидеть, как зашевелился звёздный дракон. и взмахнув хвостом, погрузил в волны мерцающее чешуйчатое тело. По глазам Кима ударило нестерпимое сияние. Из далека из лагеря донёсся дружный многоголосый вопль восторга. Ещё бы не заорать, когда среди ночи над горами взметнулась в небо радуга. Как ты это сделал? воскликнул Ким. Будешь в санаке? Спроси Вольгба, на что произошло на островах Кирим по за прошлым летом. Прощай, мотылёк. Сахимоти поклонился ему и вдруг исчез, как призрак на рассвете. У Тория на ким налетели братья-хвараны. Кто там у тебя был? Громче всех верещал Миг. Сам господин семи звёзд? Ким молчал как рыба. Да от него и не ждали откровенности.